Эпилог. За окном бледный осенний день. Поднимаясь по лестнице, я сунула руку в карман за ключами и нащупала замшевый мешочек. Кости. Мои гадальные кости. Как давно я их не кидала. Ну-ка посмотрим. 9 плюс 36 плюс 17. Означало страсть глупцов, поспешность, не видя помех. Они действуют без оглядки. Как говорится, комментарии излишни.